венера среднее расстояние от второй по счету планеты солнечной системы венеры до солнца равно сто восемь, две миллиона километров или ноль целых семьдесят две астрономической единицы средняя температура венерианской поверхности четыреста шестьдесят градусов цельсия Это существенно превышает температуру поверхности Меркурия, находящегося вдвое ближе к Солнцу. Причина — парниковый эффект, создаваемый плотной атмосферой планеты. Радиус Венеры — 6051,8 километра, почти не отличается от земного — 95%. Масса и средняя плотность тоже близки к земным 81,5% и 95%. Венера движется практически по круговой орбите в ту же сторону, что и другие планеты. Причем орбита у нее самая круглая из всех планет Солнечной системы. Вращается Венера с востока на запад, то есть в направлении, противоположном направлению вращения Земли и большинства других планет поэтому Солнце на Венере восходит на западе. Ось вращения планеты отклонена от перпендикуляра к плоскости орбиты на два градуса. Естественных спутников Венера не имеет. Считается, что Венера, как и другие планеты земной группы, состоит из коры приблизительно 16 км толщиной, мантии, силикатные оболочки, простирающиеся вглубь на 3300 км и покрывающие железное ядро, масса которого составляет около четвертой части всей планеты. А плотность вещества в самом центре предположительно достигает 14 граммов на кубический сантиметр. Собственного магнитного поля у Венеры не найдено. Поверхность Венеры состоит преимущественно из каменистых пород. Базальтовой лавой покрыто 90% планеты. По геологическим меркам она молода, средний возраст венерианской поверхности оценивается в 500 миллионов лет. В состав пород, обнаруженных на планете, входят оксиды кремния, алюминия, магния, железа, кальция и других элементов. Большая часть Венеры — покрыта холмистыми равнинами, но на планете также обнаружены обширные возвышенности. На них приходится всего 8% поверхности планеты и низменности, отдельные горные массивы, ударные кратеры и тысячи погасших древних вулканов высотой от 1 до 6 километров. На Венере есть необычные формы рельефа, которых нет на других планетах. Пересечения хребтов и долин, похожие на паркет, а также впадины овальной формы с приподнятой центральной частью, окруженные валами. Верхняя граница воздушного слоя Венера лежит на высоте 250 км. Давление у поверхности планеты превышает 90 атмосфер. Сочетание сверхвысоких давлений и температуры приводит к тому, что основные компоненты венерианской атмосферы, углекислый газ и азот, по плотности почти не отличаются от жидкости. Древние извержения вулканов на Венере привели к тому, что в ее атмосфере содержится большое количество серы, и венерианские облака в основном состоят из капелек концентрированной серной кислоты. Глубина облачного покрова в некоторых местах достигает 50 километров. Помимо углекислого газа и азота в атмосфере Венеры есть водяной пар, диоксид серы, аргон, неон, гелий и криптон, соляная и плавиковая кислоты. У самой поверхности атмосфера Венеры практически неподвижна но на высотах порядка 60 километров в ней дуют постоянные ураганные ветры, скорость которых достигает 100 метров в секунду и быстро уменьшается с увеличением высоты. Вращение облачного слоя происходит в ту же сторону, что и вращение планеты с востока на запад, и ветер огибает ее за 4-5 земных суток.